Глава 14. Сметение героев. Я развернулся и вернулся на свое место. Девочки из союза поклонников закричали с восхищенным видом. О, все-таки вы лучший, господин Анас. Ага, ага. Когда он хочет что-то сделать, он берет и делает. Я буду следовать за ним всю свою жизнь. И я тоже. Стоп, он же директор академии, так? Самый выдающийся человек в академии героев и классный руководитель избранного класса, верно? «Какой тогда от него толк, если он понимает магию героев хуже ученика Академии Владыки Демонов?» «Они слишком зааносились. Мне даже немного жаль тех учеников. Они еще просто не привыкли к нему». «Когда это господин Анос успел стать глаголом?» «Что ж делать? Я сейчас заметила кое-что крутое». «Э, у меня плохое предчувствие, но я все же спрошу. Что ты заметила?» «Ну понимаешь, демонический меч же мальчиков». «Ну, тот самый демонический меч». «Ты о демоническом мече в том смысле?» «А что же тогда священный меч? Господин Ано с двумя мечами!» Наблюдая за невероятной энергичностью девочек и союза поклонников, кричащих разные звуки, у половины учеников Академии Героев были непонимающие лица, а у второй непонимающие оскорбленные. Ты меня немного удивил. Ледриана поправил очки, надавив указательным пальцем на их мост. Но благодаря этому я все понял. Внушительные познания в области магии, абсурдная огромная магическая сила и, наконец, выходящая за рамки нормы искусства владения магией, позволяющая пользоваться заклинаниями, доступными лишь героям. А «Анос Валдигот, ты перерожденный тиран владыка демонов?» Решительно, с полной уверенностью в голосе заявил Людриана, сверкнув хладнокровным взглядом за своими очками. Стоило ему это только сказать так, теперь уже невольно рассмеялись ученики Академии Владыки Демонов. «Что он вообще несёт?» «Анос, конечно, шикарно» ответила и силу продемонстрировал знатно, Но зачем же так пугаться? Ага, он, видимо, не понимает разницы между белой и черными униформами. Ну и позорище. Он что, слепой? Ну что поделать? Похоже, Академия Героев ничего не знает о владыке демонов. Тогда пусть кончает прикидываться, что знает. Насколько бы поразительной ни была магия Анаса, в ней нет ни капли благородства. Полагаю, людям этого не понять. От посыпавшегося на него града голосов Ледриана выглядела задачным. Он словно пытался сказать, что не ожидал, что его догадка кажется неверной. «Тогда кто он, по-твоему, если не тиран Владыка Демонов?» Колко ответил Ледриана. Но члены императорских семей усмехнулись, услышав этот вопрос. «Тебя ведь зовут Лидриана, так?» Спросил третий год Коривест. «Вижу, ты хорошо разбираешься в магии демонов, но известно ли тебе, что демонстрирует школьный значок Академии Владыки Демонов?» «Разумеется, известно». «Результат пригодности на титул Повелителя Демонов и измерение магической силы, ведь так?» «Фигура всегда представлена многоугольником или звездой. Чем больше граней или концов звезды, тем лучше». «Всегда многоугольник или звезда? Тогда что на значке Оноса?» Элидриана взглянул на значок на моей униформе. Это был не многоугольник и не звезда. «Значок с крестом? Об этом нам информация не...» «Это клеймо непригодного Лидриана. Она с первой непригодной со времён основания Академии...» Он наиболее далекий от тирана-владыки-демонов. В деле Хейди тебя засмеют, если ты назовешь его владыка-демонов». Вслед за Ривистом закричали третьегодки из императорских семей. «Вот именно! Другими словами, директор вашей академии неровне даже провалившемуся ученику из академии владыки-демонов. Это много говорит об уровне академии героев. Проиграли непригодному и приняли его за тирана-владыку-демонов. Вам самим не стыдно? А у нас никто не признает Таноса. Должно быть, их сильно разозлило недавнее поведение Академии Героев. К тому же их гнев усилился сразу, как только они заключили, что тиран Демонов это я. «Ты обладаешь такой силой и носишь клеймо непригодного? Тогда насколько же сильны остальные ученики?» Ледрянов вздрогнул и сглотнул слюну. «Вот насколько сильно забродила атмосфера и обстановка вокруг меня и членов императорских семей за прошедшие два месяца. Стороннему наблюдателю будет трудно по одному наблюдению понять, что тут вообще происходит». Неожидаемая Академия Героев тоже, должно быть, не могла ничего понять. Э, да они просто блефуют!» – прошептал Лаос. Но Ледриана отрицательно покачал головой. «В Дельхеиде тирана владыку демонов настолько уважают, что даже боятся произносить его имя. Они бы даже для притворства не стали так его бронить и заставлять надевать клейма непригодного. Тогда как, по-твоему? По их словам, мистер Диего разбирается в магии хуже непригодного. Остынь, Лаос. Это всего лишь одна область. «Остынь, говоришь? Это не просто магия, а магия героев!» Лаос встал и обратился ко мне. «Эй, слышь, Анас Валдигот, ты тиран владыка демонов?» «Совершенно верно». «Что?» От того, как я легко это признал, Лаос насторожился еще сильнее. «Заодно позвольте объяснить одну вещь. Имя тирана владыки демонов Анас Валдигот. Перепишите ваши книги по истории учебники, потому что в них допущена ошибка». «Что я сказал?» Я даже не сомневаюсь, что в Академии Героев учат имени тирана-владыки-демонов. Похоже, что Лаос был в смятении и не знал, что ему думать. «Ной-но! Но, ты только глянь на него! Неужто он поверил в обычную ложь Анаса? Они просто прикидываются, что знают, вот и вся. Не принимайте слова непригодного за чистую монету. Да и он вообще не член императорской семьи. Он просто не может быть перерожденным тираном-владыка-демонов, потому что не полностью унаследовал кровь прародителя». Перебили нас ученики из императорских семей. Ха! не обращая внимания на их слова. Я уже устал от того, что они не хотят признавать меня тираном владыкой демонов. И Лаос нахмурился, будто всем видом говоря, что этого не может быть. Эх, какого хрена? Я вообще нифига не понимаю! Хм, ничего не знающие люди продолжают судить обо всем покорыстным предположениям, при этом отрицая истину, до которой казалось бы рукой подать. Ну и ну, до чего же это забавное зрелище? Так, ну все, ребятки, тишина. Мена хлопнула в ладоши, успокаивая вышедших из-под контроля учеников. Мистер Диего, так как недавний вопрос по анедру засчитывается как наш, право следующего вопроса переходит Академии героев. Да, вы правы. Диего повернулся к ученикам, собираясь выбрать того, кто сдаст следующий вопрос. Ха, я в предвкушении того, какой вопрос будет следующим. Только постарайтесь в этот раз не ошибиться. Услышав мои слова, Диего напряг лицо. «Но ты чего, Анос? Нельзя так говорить. Мистер Диего просто случайно ошибся. Ведь директор Академии Героев просто не может допустить ошибку в магии героев». «Я права, мистер Диего?» Сказала Мена, чтобы отплатить за его недавние слова. «А она в этом хороша». «Простите, нас немного поджимает план. Я бы хотел продолжить наше мероприятие, но нам следует перейти к следующему уроку. Он пытается прикрыть лавочку, чтобы мы еще больше его на ошибках не поймали. Что? Академия Героев ускользает с мероприятия? Вот именно. Мы только разогрелись. Сейчас процент правильных ответов сравним, и они планируют закончить на ничьей. Тьфу, как подло. Если они продолжат дальше, то сами проиграют. Да и как мы вообще можем проиграть, если у них учитель не знает правильного ответа? Чего и следовало ожидать от демонов, точнее следует сказать от моих соотечественников. Весьма прямолинейны в своих подколах. Кончайте пару чушь. Если мы зациклимся на этом, наша академия может проиграть. После чего Хайна сказал... Мистер Диего, я хотел бы еще ненадолго продолжить мероприятие. Я должен показать им крупицу гордости Академии героев. Диего сошел с кафедры и бодро подошел к Хайне, а затем шепотом его отчитал. Вы уже унизили меня перед этими демонами. Хайна выглядел растерянным, и когда Диего развернулся, он пожал плечами. Будто решив смириться с этим. «Продолжайте урок», — сказал Диего низким, приведенным в порядок голосом. «Что это сейчас было? Он настолько ничтожен, что его жалеют даже Хайн и его компания. Да даже Эмилия похожа на учителя больше, чем он».